Тут он меня прищучил. И я весь вечер мучилась угрызениями совести, что вообразила себе не весь что, и даже чуть не предала своих товарищей. Когда мы вернулись из столовой, всё ещё сильно мучаясь, я слёзно спросила у ребят, как мне заслужить их прощение. Алекс только бросил коротко: "Бог простит". И завалился спать, а кот беззастенчиво воспользовался редкой возможностью. Сначала Он заставил меня сыграть с ним 5 партий в шахматы. Я добросовестно прошла эту каторгу. Не очень-то сладко всё время проигрывать. А когда пришло время ложиться спать, этот усатый наглец с умильной федиономией велел мне чесать ему пятки, пока он не заснёт, дескать, а то не прощу. Я хотела поднять возмущённый крик, но, вспомнив, что Алекс спит, ограничилась тем, что попыталась схватить кота за шкирку, чтобы хорошенько оттрепать негодяя. Так этот хвостатый паршивец молниеносно юркнул под кровать и пока я лезла за ним, стеганул оттуда наш шкаф. А когда мне наконец удалось его поймать, он поспешил капитулировать, подняв передние лапы вверх и заявив, что с пленниками надо обращаться гуманно. После чего облегчил мне испытание. Так что теперь я читала ему перед сном Гофмановский Житейские воззрения Котамура. Такая покладистость мне обычно не свойственна. Но прощение заслужить хотелось хотя бы для того, чтобы можно было по новой начать допекать милого котика. Пока я читала вслух, а профессор наслаждался историей жизни своего сородича, у меня созрел план мщения. Наконец котик Мурлыка от счастья заснул. Я подождала еще минут пятнадцать, когда на часах было уже два часа ночи, отложила книгу. Тихонько встала на середину комнаты и заорала во всю мощь своего голоса: "Рота подъём! Боевая тревога!" Даже рупора не понадобилось. Вскочили как ошпаренные, похоже, давненько их так по боевой тревоге не поднимали. "Спецотряд, срочно на выезд. ЧП в радиусе не менее 5 м и не более 80 см. Попытка самоубийства. Таракан залез на карниз и грозится прыгнуть вниз." Когда я заканчивала своё выступление, красный Алекс уже держал меня за шкирку, как нашкодивший котёнок. Я вжала голову в плечи, повесила ушки, но стойко выдержала его жестокий разгневанный взгляд. Наверное, он хотел меня убить. Нет. Я бы за такое убила, честное слово. Однако, у меня был такой запуганный вид, что Алекс неожиданно хмыкнул, смягчился и спокойно поинтересовалась. Алина, милый, не пора ли тебе на боковую? Как миленький, да? Ага. Прямо в точку. Топай, пожалуйста. Напутствовал он, поставив меня на пол и подталкивая в сторону двери. Мурзик добровольно вызвался проводить меня до койки. У него была лёгкая трясучка на нервной почве от неожиданного пробуждения. Мои крики среди ночи никак не способствовали укреплению его нервной системы. «Спиногрызка ты!» С поздним осознанием резюмировал он, глядя на меня грустными глазами и проследив, чтобы я легла в постель. После чего, пошатываясь, так что его белый ночной колпак съехал на бок, с сонной фидеономией поплелся к себе. Не знаю почему, но без ночного колпака с помпончиком кот не мог обойтись. Спустя немного времени я услышала щелчок, напарники заперли свою дверь. «Ха!» Как приятно мне было услышать этот звук. Он означал, что я их всё-таки достала, причём. Так, что можно теперь с чистой совестью дать парням передохнуть недельку. На утро, проснувшись, я приняла душ, навела макияж, оделась понарядней и вышла в коридор. Мои ещё спали. Но не для них же я наводила красоту. Ещё накануне в столовой Стив мне назначил свидание у мусорного бачка, поэтому я встала пораньше. Я увидел его издалека. Парень уже переминался с ноги на ногу. Это и не удивительно. Я опоздал на 2 часа, а в руках держал какую-то металлическую штуковину, похожую на железную арматуру. Прутик был ничего себе здоровенький. Неужели это он так разозлился на меня за опоздание? Я немного скисла. Если это так, то нашёл на что обижаться. 2 часа это не время для влюблённого биоробота. Про влюблённого Это он сам утверждает. Чего ж тут пузыриться? «Привет, Стив!» Подойдя сзади, мне удалось так хлопнуть его по плечу, что он подскочил на месте и резко обернулся. Я не слишком задержалась? «Здравствуй, Алиночка!» В руках у него оказалась роза, алюминиевая. «А-а-а! Это ее-то я и приняла за арматуру!» «Ничего страшного! Ты ненамного опоздала!» в космических масштабах 2 часа это пыль, пустота, ничто. Было очень приятно получить цветок, даже металлический. Стив, похоже, подкованный в этих вопросах малый, и знает, что за розою можно завоевать любую женщину вместе с патрохами. Алекс, скорее всего, тоже это знает, но думает, что овчинка не стоит выделки. Даже если этот цветок растёт под ногами, ведь надо же ещё нагнуться, чтобы его сорвать. А стоит ли затруднять себя ради какой-то девчонки, даже такой сногсшибательной, как я? Слушай, здорово, искренне восхитилась я, разглядывая розу. Сам кустарничишь? Ну, не в смысле садоводства, а кустарным производством занимаешься. Ага. Из космического лома я их делаю. Так что материал бесплатный и всегда хватает. Тонкая работа, отметила я. Трудно, наверное. Да нет. Раз плюнуть. Ничего сложного. Хочешь, я и тебя научу такие розы делать. Как-нибудь обязательно. Я снисходительно улыбнулась. Так что в этот день впервые я завтракала со Стивом, а не со своими героями Алексом и Мурзиком. Мне было очень приятно наблюдать за их реакцией. Конечно, кот окончательно записал меня в ряды ренегатов и отступников. Командор только зевнул и сделал равнодушное лицо, когда увидел меня со Стивом. Вот наглость, а! Я ожидала от него более интенсивных действий. Негативная реакция профессора и показное равнодушие Алекса сделали свое дело. Нас ведь знали как единую команду. Сам убийца сразу же отвернулся, но я успела заметить, что он смотрел на меня осуждающе. «Господи! Да какое ему-то дело!» Но настроение у меня уже упало, несмотря на все попытки Стива развеселить меня плоскими анекдотами о внеземных существах. И я упустила момент, когда мои партнёры, покончив с завтраком, вышли из столовой. А всё Стив отвлёк меня показам дурацкого фокуса с проглатыванием ложки и последующей лекции на тему, как работает пищеварительный тракт робота Стива. После завтрака я побежала в номер Мурзика и Командора Комната была заперта. Пришлось их искать по всему зданию. Наконец, поиски мои увенчались успехом. Я обнаружила ребят в библиотеке, но они при моём приближении почему-то замолчали, а до этого ведь оживлённо что-то обсуждали, и угрумо уставились на меня. Пришлось сделать вид, что ничего такого не заметила. А, вот вы где, нарочито удивлённо воскликнула я. А я вас по всей базе ещё обыскалась. Где вы пропали? Предупреждать же надо. «Э, милочка, мы с агентом Алексом не должны перед тобой отчитываться в своих действиях. А теперь не могла бы ты нас оставить? Мы должны обсудить кое-какие мужские вопросы», — довольно высокомерно произнес котик. «Не, я даже не проси, не могу», — сделанным сожалением проговорила я, подсаживаясь к ним поближе. Очень уж хочется вас послушать. И, кстати, женщины лучшие специалисты в мужских вопросах. Ты можешь рассказать мне всё. Да у меня ничего такого и нет. Всё равно проконсультируйся у проктолога. Я здоров! Окончательно сорвался пушок, а Алекс с тяжким вздохом пододвинул ко мне стул. Спасибо. Завтра, кажется, мы уже должны выходить на новое дело, а всё ещё не знаем, что оно из себя представляет. «Хм, больше гуляй!» Отдышавшись, фыркнул кот. Еще немного поломался и объяснил мне суть задания, которое они с Алексом Орловым получили сегодня утром в мое отсутствие.